Эпилог. Мы покидали с Туськой тибетскую землю со слезами на глазах и пообещали, что обязательно сюда вернемся. Эта волшебная земля полностью изменила наше сознание. Мы стали другими, мы стали новыми. Больше не было тех рабынь шоу-бизнеса, испорченных деньгами, славой и сексом. Разгул, паника, выпивка, наркотики — всё осталось в прошлом. В самолете сидели две жизнерадостные девушки без грамма косметики и надменности. Темные очки, кепки, надвинутые прямо на глаза и чуть волнение от того, что после года скитаний мы возвращаемся на Большую Землю. Мы пили свежевыжатый сок, и говорили о том, как моден и полезен здоровый образ жизни. Эта поездка здорово поменяла наше мировоззрение. Мы стали вегетарианками и полностью отказались от вредных привычек, ведь долгое время мы прожили отшельницами. Все это время нам пришлось питаться в основном сухофруктами и орехами. Мы просто отвыкли есть мясо. Только здесь мы в полной мере смогли осознать, что всё с нами происходящее зависит от того, что у нас в голове. А лучшее оно или худшее определяется нашим мировосприятием. Мы научились во всем искать плюсы. Любые невзгоды – это тренировки, обучение в школе жизни. Жить настоящим – самый большой дар. Наконец самолет коснулся земли. Мы дома. Получили багаж и вышли в зал прилета, А там нас чуть не разорвала пресса. Журналисты хотели знать подробности того, что произошло. Как вы узнали, что ваша подруга жива и поехали искать ее на Тибет? Я посмотрела настоящего недалеко к Кольку и показала ему кулак. «Добро пожаловать в шоу!» — весело подмигнул он. Пока Туська направо и налево раздавала интервью, ко мне подошел Андрей и протянул букет полевых цветов. Тех самых, о которых я всегда мечтала. Я взяла их в руки и ощутила мурашки. Огромную радость до да дрожи в коленях, потому что это цветы от любимого человека. Только на Тибете я поняла. Это и есть максимальное удовольствие от жизни. Все по-настоящему. Настоящие цветы от настоящего любимого человека. Я думал, уже тебя не дождусь. Несколько раз летал на Тибет в надежде тебя найти. Расспрашивал всех, кто встречался на моем пути. Показывал твою фотографию. Но не нашел. Но я не терял надежду. Я ждал. А когда ты позвонила Кольке и сказала, что возвращаешься, я понял, что жизнь продолжается. Женя, я не могу и не хочу без тебя. Мне безразлично, что было у тебя до меня. Мне важно, что у тебя со мной. на возвращение стало поистине триумфальным. Ее песни занимают главные строчки всех хит-парадов. Собрав телевизионщиков и журналистов, она поехала на кладбище и снесла свой памятник. Зачем он ей? Ведь она живая. В ее студии пишутся многие артисты. Раз в две недели она приезжает в больничку к своему бывшему продюсеру и привозит что-нибудь вкусненькое. «Дорогой, что тебе привезти в следующий раз? Почему так плохо ешь мандарины? Надо кушать больше фруктиков». «Уйди, нечистая!» — стонет бывший продюсер. «Изыди, сатана!» «Хватит обзываться! Я тебе доброе дело делаю, сумки таскаю, а ты руками машешь. Давай, жуй мандарины, не чужие все-таки». Может, бульончик сварить? Прямо горяченький принесу. С курочкой и вермишелькой. Хочешь? Пошла! Вот придурок. Я к нему со всей душой. Ты подумай, что похавать хочешь. Пораскинь мозгами, какой хавчик тебе принести в следующий раз. Может, что-нибудь сладенькое? Иди обратно на кладбище. Не хочу. Сморщилась Туська. Ты меня несколько лет в темноте держал, в черном теле, на кладбище неизвестности. А сейчас мне хочется света, любви, тепла. Кстати, мое койко-место освободилось. Если нужно, скажи. Могу похлопотать, чтобы переписать его на тебя. «Изыди, сатана!» Вновь прокричал продюсер и отошел от решетчатого окна. Ты давай пирожки хавай, пока горячие. Там твои любимые с яблочным повидлом. Сама пекла, как ты любишь. Не раздавай никому, ешь сам, строго наказала Туська. И штаны поправь. Что ты ходишь, как придурок? Натянул их по самое не хочу, почти до горла. Большие они тебе, что ли? Передай мне, я резинку потуже сделаю. Туська вышла замуж за Сашку. Он оказался хорошим парнем и живет для нее. Это так здорово, когда мужчина живет для тебя. Я вышла замуж за Андрея и чувствую себя счастливой вдвойне. Сразу после свадьбы мы с Андреем уехали в Швейцарию, в его дом и некоторое время провели в уединении. Нам ничего и никого не хотелось. Мы хотели просто быть вместе друг с другом. Газеты пестрели заголовками с переживаниями о том, что неужели я больше не буду никогда выступать. Но это мало меня интересовало. Я наслаждалась любовью. Мне чертовски понравилось жить настоящей жизнью. Ведь рядом со мной был настоящий мужчина. И я купалась в настоящей любви. Андрей видел, как я скучаю без своей работы и предложил поехать в Москву. По приезду мы вместе с Туськой дали пресс-конференцию и утолили журналистский голод. Рядом с нами гордо восседал Колька, ведь теперь он работал вместе со своими самыми любимыми звездами, которые обещали еще большую сенсацию – спеть новый хит-дуэтом. И это был не просто хит, а настоящий взрыв, благодаря которому люди задумывались о том, как живут, и больше не боялись подставлять свое лицо под ветер перемен. Благодаря любви Андрея я расцвела и больше ничего не боялась. В моей жизни закончились страхи и сомнения. Когда-то я считала свое мнение единственно правильным и гордилась мужским стержнем моего характера. Колько поражался, как в таком хрупком теле сидит жесткий мужик. Сейчас все было совсем по-другому. Я была чувственной, ранимой и отчетливо понимала, что рядом со мной мужчина, а я женщина. Мне больше нет необходимости махать шашкой, вбегать в горящие избы и спасать человечество. Никакого снобизма и цинизма. Только глубокая удовлетворенность жизнью. Я стала леди, потому что рядом со мной был джентльмен. Мы с Туськой забеременели в одно и то же время и рожали у нас дома, в Швейцарии. Не сговариваясь, мы обе родили девочек. Туська назвала свою Женей, а я свою Тусей. Из родильного дома нас забирали мужья и Коля с Машей, которые прилетели к нам со своими тремя детишками. Увидев, что Машка опять животом, я рассмеялась и не могла за них не порадоваться. «Ну, ребята, вы даёте! Вот уж не думала Колька, что ты можешь быть таким потрясающим многодетным папашей!» Когда мы вышли из здания больницы, к нам бросились журналисты и телевизионщики. Я показала Кольке кулак, но Назорном мне подмигнул и улыбнулся. «Женька, у нас на всех уже пятеро детей, шестой на подходе, а их кормить надо!» Ну а как они попали в другую страну? Вы же звезды, за вами хоть на край света. Колька, я когда-нибудь тебя просто убью? За что? За то, что я профессионально делаю свою работу? А затем огромные связки шаров, летающих в небо, живой оркестр и состояние абсолютного счастья. Я хочу. Я смогу, я знаю, что смогу прожить в этом состоянии всю свою жизнь, потому что мы притягиваем к себе только то, о чем думаем. Я хочу жить здесь и сейчас, этим счастливым моментом, этими счастливыми лицами близких мне людей и этим данным мне свыше любимым человеком. Да будет Back.